Для корабельного леса Пётр стеснял даже непререкаемую по закону и набожному чувству волю русских покойников, любивших ложиться на вечный покой в цельных выдолбленных гробах, дубовых или сосновых. В инструкции 1723 года обер-вальдмейстру лесному министру при Адмиралтейской коллегии дозволялись цельные гробы только еловые, Березовые и ольховые, а с сосновые разрешались Лишь шивные из досок и то указанные меры Дубовые запрещались безусловно Петр следил за всеми, будил дремлющие силы И очень мало рассчитывал на добровольную частную инициативу При русской робости перед новым делом Без правительственного принуждения Пёт не надеялся добиться успеха в промышленности хотя что добро и надобно, а новое дело то наши люди без принуждения не сделают. мануфактур коллегии он предписывал вести дела с фабрикантами не предложением одним но и принуждением и вспомать наставлением машинами и всякими способами. Поддерживая промышленников, предпринимателей, Чтобы, видя ту государеву милость, Всяких чинов и народов, люди, свящие охотой И безопасно в компании вступали. Он сравнивал свой народ с детьми. Без понуждения от учителя Сами за азбуку не сядут, И сперва досадуют, а как выучатся, благодарят. «Не все ли сделано?» Раздумчиво восклицает он, В 1723 году, оглядываясь на свою слишком 30-летнюю деятельность, а уже за многое благодарение слышится, от чего уже плод произошел. Из наблюдений над порядками западноевропейской промышленности и собственных соображений и опытов Петра вышел ряд мер, которые он прилагал к развитию русской промышленности. Вот краткий их перечень.